Глава 13. Чете Рита, ты что, трусишка? Серьезно смотрела на нее малышка, что-то явно обдумывая. Периодически Кира бросала взгляды на карусель, и тогда в глазах ее сквозило еще большее удивление: Эта карусель совсем не страшная, вынесла она наконец вердикт: И ты не можешь бояться на ней кататься? Карусель ромашка. Рита точно помнила, как каталась на ней в детстве. Эти ощущения, смеси восторга и страха, когда взмываешь кроном деревьев, когда ветер развивает волосы, а дух захватывает, пусть и от небольшой, но высоты. «Я не трусишка, Кирюш, но боюсь». «А я согласен с Кирой, ты трусиха», – проговорил Валера, стоя рядом и наблюдая за их диалогом с улыбкой. «Заметь, ты сама ее выбрала и согласилась прокатиться на ней». «А теперь идешь на попятную». «Ну да, выбрала, потому что пристал он к ней как банный лист. Из всех зол, как говорится, выбираешь меньшее». Учитывая, что некоторые карусели казались Рите космическими агрегатами из будущего, то ромашка на самом деле выглядела самой безобидной. Но дело же не в этом. Пойдемте лучше есть мороженое», — сделанным энтузиазмом предложила Рита. Расчет был на то, что Кира уцепится за возможность отведать любимого лакомства и отвлечется, Но не тут-то было. «Не раньше, чем ты прокатишься», — заявила Валера. А Кира активно закивала в знак поддержки. «И вы не передумайте», — чуть не плача уточнила Рита. «Не передумаем. Послушай». Валера взял ее за руки и заглянул в глаза. «Просто расслабься и постарайся получить удовольствие». «Обещаю, страшно тебе не будет. Я бы с радостью составил тебе компанию, но кто-то должен приглядывать за Кирой». Это Рита тоже понимала, как и то, что выбора ей не оставили. Забрав из рук Распаева билетик, она протянула его билетёрше и смело шагнула за ограду. Ожидала ли Рита, что едва карусель вздрогнет и тронется с места, как страх испарится, словно по волшебству? «Нет, конечно». А когда спаренные сиденья, на которых сидела она одна, стали постепенно подниматься все выше и выше, то восторг заполнил ее до отказа. Она даже закрыла глаза, полностью отдаваясь ощущению полета и свободы. И что-то давно забытое возродилось в душе, словно на эти несколько минут она очутилась в детстве. Тетя Рита, тебе понравилось? Подлетела к ней Кира и обхватила за талию. Глаза ребенка блестели от восторга, как будто это она каталась, а не Рита. У Риты же немного подрагивали ноги, но вовсе не от страха, а от той порции адреналина, что насытил кровь. «Очень», — склонилась она к ребенку и поцеловала ее в щеку. «Спасибо тебе и дяде Валере». С благодарностью взглянула она на него. «Что вы говорили мне? А теперь мы идем есть мороженое». Взяла их Кира за руки и повела на выход из парка. Сама она к тому времени уже перекаталась на всех детских каруселях и не по разу. Кафе «Мороженое» располагалось прямо напротив парка, и до него они дошли пешком. Кира так и не выпустила их из рук. А Ватрита и Валера выглядели одинаково притихшими. Кажется, даже думали они об одном и том же, что со стороны выглядят как настоящая семья. «Мама, папа и дочка». Кира заказала себе три разных шарика мороженого. «А горло не заболит?» – испугалась Рита, вспомнив, что она едва выздоровела. «Не, не заболит», – тряхнула волосами девочка. «У меня горло никогда не болит». «Думаю, все нормально», – склонился Валера к уху Риты. От неожиданности, когда его дыхание опалило кожу, она напряглась. Снова слишком острая реакция на него». И это ее пугало. «У нее же не ангина была». Себе они заказали по чашечке кофе. Больше ничего, потому что на обед собирались к родителям Валеры. Точнее, вчера они строили несколько иные планы. Уговорила их мама Валеры, когда позвонила сегодня утром. и все всё-таки, сын, почему же ты хотел скрыть от нас, что женишься?» Поинтересовался его отец, когда все они собрались за обеденным столом. Или это ты, Рита, была против огласки? Я растерялась, Рита. Такого вопроса она не ждала. Пап, мы не собирались скрывать, ответил за нее Валера. Просто все случилось довольно быстро. Ну а раньше вы, разве не планировали свадьбу? Посмотрела на Риту мама Валеры, и в глазах женщины она прочитала смутную догадку. Вы ведь встречались какое-то время? Под раньше. Она имела в виду аварию, в которой погибли родители Киры. Естественно, об этом мама Валеры деликатно умолчала. Но она тоже задала вопрос, на который у Риты не было ответа. Хорошо это снова сделал за нее Валера. «Мам, не считая того, что мы учились в одном классе, мы еще и встречались полгода до свадьбы». «Виртуозно соврал. Рита едва не зааплодировала ему. У самой бы нее так не получилось». «Пап, ну тогда и я спрошу. Откуда ты узнал о том, что мы с Ритой решили расписаться?» «Тут как раз все просто», – усмехнулся в усы его отец. «Узнал случайно от Раечки». «Раечки?» – нахмурился Валера. «От тети Раи, что ли? Вот же черт! Тут и он принялся смеяться, тогда как Рита ничего не понимала. «Милая Раечка, это Раиса Дмитриевна». Улыбнулась ей мама Валеры. И тут до Риты дошло. Раиса Дмитриевна, завуч гимназии, где она работала. Только ей Рита сообщила о предстоящем событии. Ей же рассказала, из-за кого выходит замуж. Она, получается, донесла это до отца Валеры. А ей рассказала я, смутилась Рита. Ну вот все и выяснилось. Присоединилась к смеющимся мама. и атмосфера за обедом расслабилась как-то сама собой. А когда Рита с Валерой вышли из дома его родителей, оставив там с ночевкой Киру, Валера предложил. «Прогуляемся? Здесь очень красивая природа». «С удовольствием», — согласилась Рита. Она даже не просто согласилась, а ухватилась за такую возможность. Время ещё было только пять часов вечера. Возвращаться сейчас домой значило для нее что-то сродни неловкости. Они же не настоящие супруги, которые отводят ребенка к бабушке с дедушкой, чтобы насладиться вечером наедине. Что станут они делать вдвоем в доме Валеры? Прятаться друг от друга в разных комнатах? Об этом Рита как-то раньше не подумала. И сейчас у нее даже мелькнула мысль, а они провести ли ей эту ночь в своей квартире?